Глава 16. Вопросами обустройства беженцев из Китая пришлось заниматься и на следующий день. Хотя Андрей и выполнил все поручения, Быков с курсантами прибыли в Приморье и уже включились в работу по приемке беженцев, но некоторые вопросы он на месте решить не мог. Пришлось подключаться к этому делу президенту корпорации, звонить в Москву и пробивать необходимое финансирование. Да, именно с этим возникали самые большие проблемы. Ох, трудная это работа выжимать из московских небожителей финансирование. Вроде бы все все понимают и готовы помогать, но траншей в Приморье я так и не добился, хотя и подключил к выбиванию средств все свои связи и влиятельных в государстве людей. Но высшие чиновники, ответственные за финансы, твердили одно: денег нет, резервы закончились. К тому же Приморью уже перечислялись деньги из резервного фонда. Несмотря на свои тотальные неудачи на финансовом фронте, я не унывал. Во-первых, продолжала греть мысль, что все таки удалось избавиться от угрозы выхобидского нашествия, а во-вторых, вскоре в Тургояке должен был появиться Виктор. Он уже прилетел из США в Москву и вскоре должен добраться до моего офиса. Вот на него я и сплавлю все эти неприятные и занудные финансовые дела. При этом не сомневался, что этот финансовый гений найдет способы решить, казалось бы, неподъемную задачу перевода необходимых денежных средств в Приморский край. Поэтому, промучившись у телефонной трубки до обеда, я особо не парясь, позвонил Андрею и предложил ему пройтись до нашей столовой. Это была обычная ситуация. Обед президента корпорации вместе с помощником, как обычно, он у нас и протекал. Пока официантка заменяла блюдо, Андрей делился своими мыслями о самых узких и проблемных местах в деятельности корпорации, на что, по его мнению, нужно обратить особое внимание. В этот раз пошел разговор о финансах, и спикером в основном выступал я, а так как после телефонного марафона был очень зол на чиновников Минфина, то во всех бедах беженцев от радиоактивного заражения обвинял их вот во время одного из моих злобных монологов дверь в обеденный ВИП-зал открылась и в проеме материализовался улыбающийся виктор заметив своего друга я воскликнул ну наконец-то прибыл а то понимаешь зашиваем себе с тебя давай садись перекуси с дороги а потом пойдем разгребать непреодолимый для меня вал финансовых проблем А что такое случилось? В чем проблемы? спросил Виктор, усаживаясь рядом со мной за стол. Пока он делал заказ официантки и ждал его, я успел вкратце рассказать о возникших проблемах на Дальнем Востоке и о действиях, которые предпринимают корпорации по предотвращению коллапса в том регионе. Уже когда мы пришли в кабинет, я рассказал Виктору о своих безуспешных попытках найти для Приморья финансовые ресурсы в Москве. На все мои горестные причитания Виктор только хмыкнул, а затем саркастически улыбаясь произнес, "Ладно, Серёк, понял я все. Как говорится, с корабля на бал. Хотел перед собранием учредителей поделиться с тобой информацией о командировке в Штаты, но чувствую, тебе сейчас не до этого. Пойду в переговорную комнату, чтобы тут не мешать". И займусь прочисткой засоров в московской финансовой трубе, которые ты создал своими дилетантскими действиями. Почему это дилетантскими? Я ставил проблему перед чиновниками, они со мной соглашались и обещали оказать помощь, но денег Приморью Москва почему-то не перечисляла. Вот в этом и заключается твой дилетантизм и неумение выбивать средства. Нужно не просить, Тем более требовать, а следует вынудить клиента возжелать, чтобы именно ты снял с него груз проблем за совсем смешные деньги. Клиент должен уяснить для себя, что если этот груз останется на его шее, то платить придется гораздо больше. И плавнее, Серега, нужно действовать, плавней. Ладно, дружище. Пойду я решать эту проблему, а ты давай организуй видеоконференцию учредителей. Нужно рассказать о поездке в Штаты, а там в последние дни много чего произошло. Это нужно обсудить и корпорации срочно требуется предпринять кое-какие действия. Когда Виктор вышел из кабинета, я сразу же по селектору дал Андрею поручение заняться организацией очередной онлайн-конференции учредителей, а так как меня заинтриговали слова Виктора о каких-то событиях, произошедших в Америке, Я решил еще до начала этой конференции поточнее узнать, что творится за океаном. И, естественно, у компетентного товарища, ставшего заместителем главы СВР, не без моей помощи. Но связаться с Ильей Павловичем оказалось непросто, вернее, заняло это довольно много времени. Прямой сотовый телефон был отключен, а в секретариате сообщили, что Илья Павлович на важном совещании. Пришлось поручить Татьяне, моей секретарше, периодически звонить в Москву и все таки соединить меня с неуловимым свр Когда поручал это дело Татьяне, то подумал: нехилая буча началась в столице. Совещание за совещанием. А вообще-то и у нас не лучше. Конференция за конференцией. Что-то не припомню, чтобы учредители совещались каждый день. Да. Когда все непонятно и неизвестно, что дальше будет, приходится думать, сообща, как не вляпаться в еще большее дерьма. Прошло часа два, пока Татьяна не соединила меня с Ильей Павловичем. А говорил-то я с ним не больше пяти минут. Узнал только, что после серии ядерных взрывов в трех штатах в Вашингтоне, да и в других крупных городах началась паника. На дорогах страшные пробки, а во властных структурах бедлам и бардак. А еще мне Илья Павлович сказал: "Ну ты даешь, Сергей Иванович, у меня узнавать, что творится в Америке. Это я хотел звонить в Тургаяк, чтобы уточнить, кое-какую информацию господина Ломина, один из учредителей вашей же корпорации занимал ключевую роль в переговорах с американцами в самый разгар конфликта в Азии". Именно он присутствовал в США, когда радикальные мусульмане, захватившие власть в Пакистане, нанесли ядерный удар по Сан-Франциско, Чикагской и Бостонской агломерациям. Наверняка высшие руководители США, с которыми он вел переговоры, проинформировали его о реальном положении дел в их стране. Так что советую обратиться к Ломину. Он-то точно обладает большей информацией о том, что творится в настоящий момент в США, чем я. Да и, пожалуй, вся СВР. Закончив разговор с Ильей Павловичем, я некоторое время ругал себя за тупизм излишнюю самоуверенность и за потерю времени. Видишь ли, захотел себя показать крутым и всезнающим руководителем, который может на равных обсуждать проблемы чужой страны с человеком, который только что из нее приехал. Решив больше никогда не заниматься подобной ерундой, я придвинул к себе стопку еще не прочитанных бумаг и углубился в изучение этих документов. Углубился в это дело до такой степени, что даже вздрогнул от зумера селектора. Это звонил Андрей предупредить, что через 10 минут начнется организованная им по моему поручению видеоконференция учредителей. Ну что же, Я уже практически просмотрел все бумаги из сегодняшней почты, приготовленные для меня Татьяной. Можно было заняться и общением с соратниками. но я был бы не я, если бы не поручил Андрею зайти в переговорную комнату и пригласить в мой кабинет для участия в этой конференции, находящегося там господина Ломина. Когда Виктор, сопровождаемый Андреем, вошли в кабинет, Я предложил своему другу усаживаться в стоявшее рядом с ним кресло, чтобы он был тоже в фокусе, закрепленный на стене кинокамеры. Ну а Андрей, как это обычно было в предыдущих видеоконференциях, выполнял роль техника. На этот раз наше своеобразное совещание началось без опозданий, точно в назначенный срок, и к тому же присутствовали все учредители и руководители управлений корпорацией. Первым со своим докладом выступил Виктор. Конечно же, ведь именно от результатов его встреч с руководством США и Бельведерского клуба зависели дальнейшие шаги, которые будет предпринимать корпорация. К тому же, абсолютно всех интересовало, что же там творится в США после ядерного удара по их территории вставшего под знамя хабитов Пакистана по словам Виктора, Америка была полностью не готова к ядерному конфликту, и что ситуация с обузданием радикальных исламистов может пойти по такому невероятному для американцев сценарию. Наверное, поэтому не сработали системы ПРО, по существу пропустив практически все баллистические ракеты Пакистана. После ядерных взрывов население всех штатов в панике. Власть тоже делает неадекватные вещи. Например, ядерный удар по Северной Корее, хотя специалисты в Москве, с которыми Виктор тоже говорил, считают, что удар Америки по Северной Корее был просчитан заранее. Они ждали только повода, чтобы нанести по Северной Корее ядерный удар, чтобы не выглядеть в глазах мирового сообщества страной агрессором и убийцей инакомыслящих. А на самом деле, эта ядерная бомбардировка Северной Кореи была направленной против Китая для снижения его значимости как мировой производственной площадки. Американские специалисты, исходя из розы ветров, просчитали, что если бомбануть по Северной Корее ядерными ракетами, то образовавшиеся радиоактивные облака через полузамкнутое Желтое море достигнут самых развитых районов КНР. Радиоактивность в этих районах достигнет таких величин, что ни о каком производстве там уже речи идти не может. Этим ударом убиваются два зайца сразу: уничтожается одиозный режим в КНДР и серьезно ослабляется конкурент США Китай. То есть получается, что отвечая на неадекватные действия Пхеньяна, Америка опять бы была на коне, а основной конкурент в дерьме, по самое не могу. Новых обиты своим ракетным ударом испортили им всю малину, и теперь штаты пожинают свои косяки. После рассказа о переговорах с должностными лицами США Виктор перешел к рассказу о контакте с руководством Бельведерского клуба, а именно с председателем правления этого одиозного образования и Адамом Смитом. Видать, Адам был важной фигурой в Бельведерском клубе, об этом подумал Виктор, наблюдая за взаимоотношениями Смита и председателя правления, а также по уровню значимости обсуждаемого на встрече вопроса. А обсуждали они вопрос по переустройству мирового миропорядка. Виктор возбужденно продолжил: "Да-да, ни больше, ни меньше. И по многим вопросам я с этими людьми согласился. Нельзя ни в коем случае допустить повторение прошедшего кошмара. Принято решение собрать конференцию всех лидеров стран мира и на ней выработать концепцию нового миропорядка. Предыдущее, принятое в Ялте лидерами всего трех стран, в настоящее время уже перестало работать. Дальше Виктор начал обличать неэффективность ООН и прочих международных организаций. Он бы еще долго об этом говорил, я его знаю, поэтому и прервал его рассуждения, заявив: "Да понятно все, Витек, но пускай об этом думают высоколобые специалисты из Министерства иностранных дел. Они теоретики, а мы практики". Нам нужны реальные проблемы решать, а не рассуждать, как было бы хорошо, если бы. Меня поддержал Быков, он, как обычно, несколько экспрессивно, безапелляционно и громко заявил: "Вот именно, Склифосовский! нужно реальные дела делать, помогать пострадавшим, а не обговаривать с толстосумами подставившими такое количество народа будущее справедливое устройство мира". Я не буду говорить о мировой трагедии, только о той проблеме, которую поручили разруливать мне, а именно улучшение дел в Приморском крае. Заклестнуло Приморье волна беженцев. Кроме нехватки персонала МЧС, встала проблема с отсутствием мест для их размещения. Я предложил нетривиальный выход эвакуировать узкоглазых куда-нибудь подальше, в Магадан или на Камчатку. Работ там не хватает, а территории обширной. Но губернатор ухватился за это предложение. Оперативно согласовал все с Москвой, Камчаткой и Магаданом, и процесс, как говорится, пошел. Как правильно сказано в народной мудрости, инициатива наказуемая. Вот меня с курсантами и поставили осуществлять это долбанное предложение. Быков, как обычно, начал поносить местных обленившихся чиновников, но я прервал его, воскликнув: "Ладно, мужик, тебя понял. Других поручений тебе давать не будем. Занимайся этим вопросом, тем более он входит на данный момент в общую задачу корпорации стабилизации обстановки как в нашей стране, так теперь и во всем мире. Ты лучше, чем психовать, скажи, чем отсюда мы можем тебе помочь. Да я не психою. Просто зол на всяких там теоретиков и разработчиков элегантного обуздания амбициозных Блин, Разрушили Кендери, наверное, специально спровоцировали нашествие китайцев на наш Дальний Восток. А проблемы у меня обычные. как думаю, у большинства россиян нехватка средств. Так что Тургаяк может помочь только одним способом: перечислив бабки насчет Приморского филиала корпорации. Средства, поступающие из Москвы в краевую казну, таются со страшной скоростью, их рентом проследишь правильность их расходования. После этих слов наша беседа перешла уже в более спокойное русло. Крики и ругань кончились, и разговор теперь касался только конкретных вещей. Тем более быков, являющийся на этом заседании самым эмоциональным участником, вскоре заявил: "Ну ладно, мужики, с вами хорошо, но надо делать дело. Пойду я, а то отсюда слышу, как мои волонтеры разорались. Наверное, какие-то проблемы с беженцами". Это восприняли как должное, и, как говорится, высокое собрание не заметило потерю бойца. Обсуждение возникших проблем продолжилось, но теперь сместилось в сторону финансов. Везде нужно было затыкать образовавшиеся течи в конструкции корпорации деньгами, а главный финансист Виктор на все просьбы только отнякивался, твердя, как попугай: "Да вы что? Только в пределах годового финплана". Мое управление бабок не печатает, а резерв на непредвиденные расходы, мы только что все вместе пообещали перечислить в Приморский край. К тому же корпорация понесла большие убытки в Китае. Слава богу, что в последнее время мы отпускали свою продукцию в Китае только по предоплате, а то вообще была бы беда. Эти стенания наш финансовый бог так бы и продолжал до бесконечности, но я, как более всех погруженный в эту проблему, задал закономерный, по моему мнению, вопрос. Витек, что ты все о своем управлении, о каких-то там финансовых планах? Ну, понятно, что вы там в своих подвалах деньги не печатаете. Но зато у тебя имеется прямой доступ к структуре, которая может санкционировать напечатать любое количество бабок. Вот пускай и поделится с конторой, которая им весьма сильно помогла. Интересно, как это я могу воздействовать на Госбанк или, допустим, на Минфин? Да они там удушатся за каждую копейку. Месяц будешь биться, чтобы хоть как-то на них нажать, чтобы подкорректировали бюджет. У президента это плохо получается, а тут какой-то финансист из частной корпорации. Не свести своим ребятам, не может он воздействовать на Госбанк и Минфин. Да каждый год уже семь лет с твоей подачи Госдума корректирует бюджет. Ну это ладно. Не про то базар, я тебе про твоего Адама Смита и Бельведерский клуб сам говорил, что даже председатель совета директоров Голдман Сакс тебе объяснял, если будем иметь дело с Адамом Смитом, то проблем с наличностью у корпорации никогда не будет. Знаешь, после всего того, что произошло, я ему верю. Этому Бельведерскому клубу как два пальца описать, выделить ярдов до 10 зелёных корпораций только попросят, и народ, который печатает баксы в типографии казначейства США, потом и зайдет, чтобы успеть к нужной дате изготовить требуемое количество банкнот. То есть нужно обратиться к тому, кому мы оказали очень большую услугу. Уверен отказа не будет. В этом Бельведерском клубе понимают, что корпорация не сборище альтруистов, а вполне себе коммерческое предприятие. Так что, Витек, зубами вырывай у этого Адама Смита заработанные нами деньги. Думаю, такому партнеру он не откажет. А сколько с него вытребовать бабла, ты лучше меня знаешь. Вытребовать? Ну ты, Серёк, даешь. Ты знаешь, какие зубры в этом Бельведерском клубе собрались? Там народ похлеще, чем в бывшем Госплане СССР. У них не то, что что-нибудь вытребовать, а вымолить невозможно так обведут вокруг пальца, что без штанов оставят, и еще будешь думать, что должен им остался. Это тебя-то вокруг пальца обведут. Очень в этом сомневаюсь. А вот что ты кого хочешь обегоришь? Так это к бабке не ходи. Тем более, когда знаешь, что клиент не бедствует. А эти буржины явно не бедствуют, и закрома у них полны в отличие от бюджета России. Это мы сейчас бедствуем, и заметь не по своей вине, а из-за того, что оказали содействие Бельведарскому клубу и лично Адаму Смиту, улавливаешь мою мысль. Вот, и ты также на них напирай. Нужно дудеть в одну дуду и просить у этих заправил мирового капитала не только средства, чтобы заткнуть наши дыры, но и на перспективу, на всю программу большого Рекса. Средств на нее нужно немерено. Мы даже в самые тучные годы хрен ее самостоятельно осилим. Народ До этого молча и внимательно слушавший наше препирательства с Виктором, сразу оживился, когда речь затронула немеренные расходы. Уже почти год на каждом заседании правления поднимался вопрос о недостатке средств на многие проекты корпорации, и это несмотря на всё увеличивающуюся выручку и расширение рынка сбыта. Все, конечно, знали о программе Большой Рекс и что на нее тратятся огромные средства, но то, что корпорация не сможет осилить без помощи эту программу, у них как-то не укладывалось в головах. Каждый из непосвященных в детали этого проекта, а это были почти половина членов правления, думал, что новая программа это нечто похожее и сопоставимое с проектом разработки стандартных Рексов. Сбивало людей понятие большого рекса. Так и думали, что отличие только в размерах и в способности поднимать в воздух большой груз. Где-то это было и так. Но главное, чем отличался этот аппарат от стандартной жар-птицы, это тем, что мог выходить за пределы гравитационного притяжения Земли. В пределах атмосферы нашей планеты он вел себя как обычный, хоть и больших размеров, рекс. А вот на высоких орбитах, как настоящий космический аппарат, Правда, затраты на его производство вырисовывались тоже космические. Во-первых, из-за того, что практически все для этого аппарата приходилось проектировать и изготовлять индивидуально, а во-вторых, он отличался от первой модели Рекса концептуально. Был разделен на две части: первая традиционная, где и размещался экипаж, вторая была не летая, а сборная, где был установлен ядерный движитель для полетов вне атмосферы Земли. Так как ядерный двигатель предназначен только для межпланетных путешествий, а не для использования в атмосфере Земли, отсек, где он установлен, был герметичен, и задвижка, перекрывавшая сопло, автоматически убиралась только когда корабль покидал атмосферу. Основная задача заключалась в том, чтобы сделать ядерный двигатель безопасным и достаточно легким для космического полета. В настоящее время идет активная подготовка к масштабному испытанию нового двигателя. Для космической техники он имеет довольно простую конструкцию: массивные магниты, к которым подведены силовые кабели от конденсаторов, и камеры сгорания, откуда магнитное поле выбрасывает рабочее тело ионизированный металл. Установка в течение микросекунд генерирует ток до 1 миллиона ампер. Двигатель хорош тем, что выдает большую тягу минимум радиоактивного загрязнения и при этом очень прост по конструкции. Разгонный блок по проекту должен был потреблять не дешевый литий, а также много электроэнергии. Но слава богу, электроэнергию вырабатывал сам реактор этого космического двигателя. Ключевым элементом мини-реактора, несомненно являлось топливо. В частности, топливо должно выдерживать сверхвысокие температуры и нестабильные условия в ядерном тепловом двигателе. Удивительная смесь, которую все таки разработали специалисты корпорации, содержит микроскопические частицы уранового топлива с керамическим покрытием, встроенные в матрицу из циркония. Микрокапсулы удерживают радиоактивные побочные продукты деления внутри, позволяя при этом уйти выделившемуся в результате распада теплу. Разработано-то это топливо было разработано, но для синтеза его в промышленных масштабах было еще далеко. Вся выручка корпорации за год пошла бы на изготовление только одного реактора синтезатора нового топлива, а по остальным позициям положение было не лучше. И это несмотря на то, что уже больше года лучшие специалисты корпорации занимались только новым аппаратом, у которого рабочее наименование было Rex 2, а из бюджета страны хитроумными комбинациями Виктора были выжаты средства сопоставимые с затратами на помощь сельскому хозяйству. Одним словом, проект Большой Рекс был чрезвычайно затратным и пожирал без видимого эффекта гигантские суммы, забрасываемые в его топку кочегаром финансового фронта Виктором. Но об этом знали только он да я, а остальным это было по большому счету по барабану. Даже Саша, непосредственно занимающийся проектом Рекс-2, совершенно не интересовался, откуда берутся деньги на деятельность его института и опытного производства. Он, конечно, знал, что с финансами у корпорации тяжеловато, но при этом яростно требовал не ужимать средства на научные исследования. И вот сейчас опять громче всех поддержал мои слова о перекладывании финансовой ноши на чужие плечи. Свою позицию он аргументировал следующими словами: "А нефиг этим жирным заокеанским океанским кровососам выжимать последние соки из России?" Считая Рексы по их просьбе влезли в эту жуткую бойню. Вот пускай платят разработчикам этих машин. Народ одобрительно зашумел. Все были согласны пощипать дядю Сэма, как будто американцы были что-то должны, и только мягкость Виктора мешает получить необходимые средства. Сам обвиняемый в мягкотелости отбивался, как мог, уповая на разумность учредителей, но это мало помогало. Почувствовав запах заокеанских денег, народ потерял всякую логику и разумность. Испробовав все свои доводы финансового аналитика, Виктор в конце концов воспользовался понятным даже домохозяйке аргументом, заявив: "Да не будет у них сейчас денег. По Америке в руинах лежит, на биржах, я думаю, обвал будет похлеще двадцать девятого года прошлого века". Подожди, еще сами будут у России цыганить денег, по крайней мере, продовольствием точно придется помогать. Да ладно, воскликнул Роман. У них основные сельхозугодия не пострадали от ядерных взрывов, а фермеры у американцев работать умеют. Накормят население своей страны, да еще и японцам и другим пострадавшим от радиоактивных дождей хватит. Как же накормят? Жди. Там половина полей Среднего Запада поражено радиацией. И думаю, радиоактивную пищу даже их бомжи есть не будут. Хитроумному Виктору своими речами все таки удалось увести разговор в сторону, и народ переключился с финансовых проблем корпорации на последствия применения ядерного оружия. А эту тему можно обсасывать до бесконечности. И чем глубже вникаешь, тем последствия становятся все страшнее и страшнее. Чтобы не превратить наше интерактивное заседание в сплошные ахида-охи. Я опять поднял вопрос о финансах, заявив Виктору. "Ты давай тему не замыливай. Пусть штаты пострадали, но мы же хотим компенсацию не с них получить, а с Бельведерского клуба. Заседающие в нем дядьки позиционируют себя как мировое правительство. Вот пускай деньги с Европы и возьмут. Она-то не пострадала, а денег там хоть задом ешь. Пускай заплатят за свое спасение от угрозы нового Игила". Если бы не наше содействие, то лет через 10 50% европейцев жили бы по законам шариата, а остальные были бы безработными, без всякой надежды получить когда-нибудь зарплату. После этого моего коварного выпада Виктора опять начали прессовать остальные члены правления и долбили до тех пор, пока он не согласился приложить все силы на то, чтобы вырвать у бельведарского клуба нужные корпорации средства. Чтобы им было легче на это решиться, он предложил слегка приоткрыть завесу секретности над планом сбить все спутники, не входящие в группировки Роскосмоса и Министерства обороны России. Пускай там в Бельведерском клубе понервничают, ведь это по существу лишит мир связи, интернета и многого другого. Деньги, которые просит корпорация, это сущие копейки по сравнению с теми убытками, которые последуют после перебоев в космической связи. Это предложение странным образом согласовывалось с теми мыслями, которые начали бродить в моей голове в последнее время. В общем-то, не дело было вонзать нож в спину своего теперешнего союзника. да, конечно, усугубим кризис в Штатах и в других странах Запада. Ну и что? Мы теперь в одной лодке, и не дело топить собственную утлую посудину. Для себя я уже решил, что когда установится связь с отдельной эскадрильей То я отменю приказ об уничтожении нероссийских спутников. Слава богу, что такое задание имели только аппараты нашей бывшей эскадрильи, и в этом не были задействованы армейские рексы. И хорошо, что я оговорил в разговоре с Петровым приостановить операцию по уничтожению чужих спутников до моего особого распоряжения. Вот сейчас выслушивая мнение остальных учредителей. Я все больше убеждался, что ни в коем случае нельзя трогать чужие спутники. Не нужно нам новой конфронтации с Западом. Тут никакими доводами не отмоешься. Агрессор повержен, а играть мускулами перед другой частью нашей цивилизации нельзя. Северная Корея показала, какой нервный народ в Штатах, с испугу могут шарахнуть и по Москве. И, в общем-то, это было единодушное мнение всех моих друзей. Впрочем, Также единогласно проголосовали за то, что можно намекнуть Адаму Смиту на такое развитие событий, что есть такой приказ Рексом сбивать все подряд иностранные спутники. Корпорация мол может остановить это безумие, но ястребы в Министерстве обороны очень сильны, и чтобы их обуздать, придется портить с ними взаимоотношения. А в результате этого корпорация лишится многих выгодных заказов. Но это же коммерческая структура, и Бельведерский клуб как заинтересованная сторона должен финансово помочь корпорации хотя бы частично возместив эти убытки. В общем, наше интерактивное заседание закончилось на вопросах финансирования и том, что нужно быть гибкими с таким центром силы, которым несомненно являлся Бельведерский клуб.